Глава 8. Зуфар сдержал своё обещание по поводу того, что инцидент в самолёте больше не повторится. Он перестал прикасаться к Ниеше не только ночью, но и на рассвете, как делал раньше. На шестой день их свадебного путешествия Ниеша начала считать себя одной из тех несчастных женщин, которым не суждено наслаждаться медовым месяцем. И хотя большую часть времени она отчаянно страдала без поцелуев и ласк Зуфара, в глубине души она считала его отстранённость благословением. И ей не удавалось не думать о том, что она реагирует на поведение Зуфара слишком эмоционально. Каждое утро она завтракала с Зуфаром, а потом они ходили по музеям или благотворительным организациям, где она смотрела на своего мужа с обожанием, махала толпе рукой и заставляла себя улыбаться. После этого на отвозил её обратно в какой-нибудь великолепный отель, на виллу или в особняк, а сам отправлялся по делам. Сегодня вечером они должны были посетить бал, устроенный в их честь послом Халиев в Италии. Они приехали в Венецию накануне вечером и сегодня утром осмотрели все основные достопримечательности. После посещения Дубая, Праги и Лондона она уже с трудом различала великолепные достопримечательности этих городов. Но Венеция была по-настоящему восхитительной. Неша надела тёмно-серые шёлковые платья без бретелей, украшенные мягкой шифоновой сеткой с вышивкой бабочками. Она сильно волновалась. У неё случилась задержка, и она должна была сказать об этом Зуфару. Насколько она знала, он был в курсе точных дат её ежемесячного цикла. Возможно, он не спроста потерял к ней интерес именно сейчас. Ньеша старалась глубоко вздохнуть, пока Халима надевала ей на голову маленькую алмазную тиару. По её мнению, это был стандартный головной убор королевы для всех заграничных торжеств. Войдя в гостиную, Ньеша увидела, что Зуфар стоит у окна, смотрит куда-то вдаль и попивает коньяк. Она позволила себе насладиться видом его неподвижной красоты. Когда Зуфар повернулся к ней, Ньеше захотелось застонать от неприступности его поразительно красивого лица. Он неторопливо оглядел её с головы до ног и выдохнул: "Ты сегодня по-особенному прекрасна". Она услышала слабый запах коньяка и мяты. Ей захотелось закрыть глаза и поцеловать Зуфара. Вместо этого она решила им дерзить: "Ты тоже неплохо выглядишь". Её слова звучали неестественно даже для собственных ушей. Он не отреагировал, а просто наклонил голову, отдал бак официанту и протянул ей ширу. Блестящий скоростной катер повёз их по Гранд-каналу, под мостом Риальто и по нескольким небольшим каналам. Дворец Кьезо принадлежал Зуфару, но находился в распоряжении посольства. Ниеша знала, что здание было тщательно отреставрировано. На полпути по красной дорожке в окружении гостей Ниеша споткнулась. Зуфар тут же поймал её и резко на неё взглянул. "С тобой всё в порядке?" тихо спросил он, не обращая внимания на гостей напротив. Да, я в порядке, она продолжала улыбаться. Через мгновение Зафар коснулся рукой её спины. Нееша немного успокоилась и без проблем дошла до потрясающего зала дворца, где устраивался приём. "Теперь ты можешь меня отпустить", сказала она. Он глядел в её лицо, а потом опустил руку. Она сразу же почувствовала, как ей не хватает его прикосновения. Проклянув своё предательское тело, она приказала себе держаться деловито. улыбаясь, и разговаривая и даже сумела потанцевать с Зуфаром, не проявляя бурных эмоций. Но как только они вернулись на виллу, она собралась с духом и посмотрела на него. "Зуфар, нам нужно поговорить". Он замер, словно приготовившись к удару. Насколько я знаю, эти слова либо обозначают катастрофу, либо что-то другое, и я бы предпочёл второй вариант. "Но я тебя внимательно слушаю. Всё зависит от того, как ты воспримешь новость. По-моему, я беременна". Еёша начинала осознавать. Механизмы королевской власти и привилегии действовали так слажено и эффективно, что она едва замечала их движение. После того, как она стала королевой, ей было достаточно просто поднять палец, и любая её крошечная просьба тут же исполнялась. Иногда ей казалось, что между ней и персоналом установилась телепатическая связь. Поэтому ей не пришлось удивляться, когда команда врачей прибыла в гостиную через несколько минут после ее приезда с Зуфаром в Париж на следующий день. Она была уверена, что после ее заявления в Венеции он сразу вызвал врачей. Зуфар подошел к ней на террасе, где она тщательно пыталась отвлечься, разглядывая Эйфелеву башню. «Приехали врачи», — сказал он. «Это нужно сделать прямо сейчас?» Она старалась тянуть время, не в силах остановить сценарий развития событий, которые кружились в её мозгу. Всё заканчивалось неопровержимым фактом: если она беременна, то медовый месяц закончится. Хотя во время своего медового месяца она предпочитала свернуться калачиком на диване с книгой в одной из самых тихих комнат. Она часто появлялась на людях с Зуфаром и видела, как он ведёт себя в реальной жизни, обсуждая, например, торговую сделку. Она наблюдала, как он решает многолетний пограничный спор между заклятыми врагами. А вчера вечером она видела, как он очаровывает восьмилетнюю дочь своего посла. Неша неохотно признавалась самой себе, что она воссторгается его умением скользить по иногда бурным водам дипломатии и чувствовала, как увлекается своим мужем. Ей не нужно быть гением, чтобы знать, что в тот момент, когда её беременность подтвердится, он увезёт её в Халию. Это необходимо, согласно королевскому протоколу, заявил он. В его голосе не было нежности, только решимость при описании королевских целей и обязанностей. Я уверен, это не займёт много времени, он властно махнул рукой. Пошли. После брачной ночи он ни разу не назвал Неешу малышкой. Все его проявления заботы и нежности она получала только на публике. Кстати, зуфары Нееши и Хли теперь считались самыми фотогеничными и романтичными королевской парой в мире. Подумав об этом, она скривила губы. Если бы они знали, в гостиной её ждали три врача: двое мужчин и женщина, а также более молодой врач-мужчина-стажёр. Врачи поклонились ей, когда она подошла к ним. "Я доктор Вадия. Мы не задержим вас очень долго, ваше величество", с улыбкой пообещала женщина-врач. Во время осмотра неши доктор Базимов внезапно резко охнул. "Что случилось?" грозно спросил Зуфар. Побледневший врач уставился на красную родинку в виде морской звезды на предплечье Ньеши и едва заметно покачал головой. Ньеша нахмурилась и взволнованно посмотрела на врачей. — В чем дело? — спросила она. Словно вырвавшись из оцепенения, доктор Базима глянул на Ньешу и произнес. — Я уверен, это обычное совпадение. — Какое совпадение? — отрезал Зуфар. — Объяснитесь, наконец. — Я не хочу делать поспешные выводы, Ваше Величество, — сказал доктор. Мне просто кажется, что я узнаю родинку на руке королевы. В комнате наступило грибовое молчание. Ньеша сидела, затаив дыхание. Как только у неё взяли анализ крови, Зуфар выпроводил из гостиной всех, кроме доктора Базима. "Когда мы узнаем, беременна моя жена или нет?" спросил Зуфар. "Через несколько часов, ваше величество". Зуфар кивнул. Доктор собрался уходить. "Подождите", потребовала Ньеша. "У меня остались к вам вопросы". Вы можете содержаться на несколько минут, как королевский врач, он не мог ей отказать, и она игоистично рассчитывала на это. Что вам известно обо мне, смело спросила она доктора Базима. Округлив глаза, доктор быстро взглянул на Зуфара, который смотрел на Ньешу прищурившись. Через пару минут Зуфар произнёс: "Отвечайте на вопрос моей жены". Доктор Базима колебался. "Ваше величество, Ньеша покачала головой. "Я обещаю, что у вас не будет никаких проблем. Я только хочу знать, почему вы узнали родинку на моей руке?" Зуфар напрягся ещё сильнее и уставился на доктора. "Вы видели эту родинку, Рания?" спросил он. Доктор Базима не скрывал беспокойства. "Пожалуйста, сказала Ньеша. Мне нужно знать". Она посмотрела на свою родинку, которая начала гореть, словно желая, чтобы раскрыли её секрет. Зуфар повернулся к врачу. "Что вам известно?" Доктор Базимун глубоко вздохнул. До своей эмиграции в Халию я был гражданином Румадыя. Он говорила о маленькой стране, расположенной в самой южной точке между Ближним Востоком и Африкой, известной как необитаемый рай, богатый нефтью. Не слышала об этом маленьком королевстве из глянцевых журналов, продолжал их хрипло попросила она. Я имел честь быть королевским врачом вплоть до Доктор сделал паузу, его лицо страдальчески скривилось. Что, неторопливо подсказал Зуфар. Доктор Базима откашлялся. В королевской семье был семейный праздник, когда случилась трагедия. Зуфар замер и стал походить на гранитную статую. Он посмотрел на Ньешу, а потом на врача. Вы были личным врачом королевской семьи, спросил он. Как их имена? Что с ними случилось? воскликнула Ньеша, не в силах сдержать эмоции. В глазах доктора Базимы читалась боль. Насколько мне известно, Ваше Величество, лопнуло колесо, и их автомобиль, потеряв управление, упал с моста на курорте в Зирии. Автомобиль сгорел, и вся семья погибла. Неша покачнулась в сторону. Через секунду зафар подскочил, к ней взял за локти и усадил на диван. "Оставайся здесь", твёрдо и тихо сказал он. Обернувшись, он снова посмотрел на доктора. "Я смутно припоминаю этот инцидент. Но как он связан с моей женой?" Взгляд пожилого врача упал на плечи неши. У пятилетней дочери короля была точно такая же родинка, что и у её величества. Именно поэтому я решил, что здесь есть какая-то взаимосвязь. Он умолк, осознавая грандиозность своих слов. Или это может быть просто совпадение? Вы не считаете это совпадением, иначе бы вы так не отреагировали, возразил Зуфар. Доктор Базима, извиняясь, развёл руки. Наконец, Ньеши получила ответы на некоторые вопросы, которые мучили её столько лет. Она опустила голову, стараясь не расплакаться. Авария, о которой говорил доктор Базима, произошла в Зирии. По словам работниц детского приюта, её нашли во враге в, в Хлии, не у моста и не на курорте. Кроме того, мысль о том, что она может быть связана с королевской семьёй, была абсурдной. Если бы она была принцессой, её стали бы разыскивать. Когда именно произошла авария, тихо спросил Зуфар. Доктор Базима задумался. 20 лет назад. Сердце Нееши дрогнуло, но она покачала головой. Это была не она. Этого не могло быть. Правда в том, что она никогда не узнает свою настоящую семью. Ей нужно смириться с этим, особенно сейчас, когда она возможно вынашивает ребёнка. Ей следует думать о будущем своих детей, а не цепляться за прошлое. Нееши улыбнулась доктору Базима. Спасибо, что уделили мне время. Я узнала всё, что хотела. Хмур из Уфар выпроводил доктора небрежным взмахом руки. Не есть же все дела не двигаясь. И её надежды снова были разбиты. Она никогда не узнает, кто она такая, откуда приехала, в какой семье родилась. Даже сейчас, несмотря на титул королевы и обручальное кольцо на пальце. Она всего лишь труб для вынашивания наследников Альхлии. Этого должно быть достаточно. Этого достаточно, твердила она себе, но душевная пустота не давала ей возможности успокоиться. Она попыталась выпрямить спину, когда Зуфар встал напротив неё. Он смотрел на неё оценивающе. "Что", спросила Ниеша. "Вероятно, ты вынашиваешь моего ребёнка. Тебе необходимо узнать о своём прошлом, но я не желаю, чтобы ты сильно переживала по этому поводу". Она резко хохотнула. Ты слышал, что сказал доктор? Эти люди погибли в Зерии. Меня нашли в Хлие. Нет никакой связи. Помрачнел фон, поджал губы. Тем не менее, ты разочарована и расстроена. Пусть я не был на твоём месте, но это не значит, что я тебе не сочувствую. Её глаза щипало от слёз. Спасибо, он кивнул. И хотя ты не веришь, что есть связь, я прочту своим детективам найти новую информацию. Когда доктор Базимов вернётся, он сообщит нам детали. Она вздрогнула от удивления. Ты хочешь мне помочь? спросила она. Почему тебя это удивляет? Ты самой не раз предлагала мне помощь. Она неубедительно пожала плечами. Я не знаю, пролепетала она. Ты говорил, что не хочешь, чтобы я преподносила тебе неприятные сюрпризы. В выражении его лица стало отстранённым, он кивнул. Я не желаю никаких сюрпризов, но я также не хочу, чтобы ты терзалась из-за своего прошлого. Он посмотрел на её родинку. Этот вопрос нужно решить, так или иначе. Ради ребёнка. Неша покачала головой. Ты ничего не найдёшь, категорично сказала она, не в силах возбудить в себе энтузиазм по этому поводу. Я многие годы расспрашивал работниц приюта, но они не знали, что случилось со мной до того, как меня нашли около врага. Это пустая трата времени. Он поджал губы. У меня больше возможностей, чем у работниц приюта. Она кивнула. Я знаю, но я всё равно не хочу, чтобы ты тратил своё время. Тебя пугает новое разочарование? От ярости она вскочила на ноги. Что это должно означать? Успокойся, неёша мягко произнёс он. Ты снова взялся за старое, отрезала она. Он прищурился. Ты волнуешься. В твоём положении это недопустимо. Она смеялась. «Какое положение? У нас нет доказательства моей беременности!» — горячо воскрикнула она. «Но ты знаешь, что ты беременна, верно, Ньеша?» Его голос был одновременно мягким и властным. Он взял ее за плечи. «Ты же знаешь, что носишь моего ребенка!» Она беспомощно качнулась в его руках. «Нашего ребенка! Он наш!» Он схватил пальцами ее подбородок, заставляя Ньешу посмотреть ему в глаза. Ее сердце забилось чаще, когда он собственнически коснулся рекой ее плоского живота и глубоко вдохнул. «Действительно, он наш», — произнес он, — «и его благополучие будет приоритетом для нас обоих». Его заявление было настолько категоричным, что она снова покачнулась. «Успокойся», — хрипло приказал он. Возможно, на нее повлияло и его прикосновение или глубокий тембр его голоса. Но Нешиу успокоилась, не в силах отвести взгляд от его золотистых глаз. Вглядевшись в её лицо, он ловко подхватил её на руки и уверенно прошагал по широкому коридору в спальню. Уложив Нешиу на кровать, он прилёг рядом с ней. От волнения её сердце едва не выскочило из груди, но Зуфар просто поцеловал её в лоб и обнял. "Я отменил на сегодня все наши мероприятия. Тебе надо отдохнуть до возвращения доктора Базима". Учистиньеша неша хотелось протестовать против его бесцеремонности. Но какой в этом смысл? Он король. И как только Нееша оказалась в коконе его тёплых, мощных объятий, все мысли вылетели из её головы. Вздохнув, она обняла его руками за талию, положила голову ему на плечо и отдалась чувствам. Ей понадобится сила, когда доктор Базимов вернётся и своим заявлением спровоцирует у неё новые разочарования и душевную боль. Неиша была беременна. Семя Зуфара, скорее всего, укоренилось в её теле в их первую брачную ночь. Её сердце сжималось от радости и опасений, пока она слушала инструкции врачей о том, как позаботиться о королевском ребёнке. Она взглянула на Зуфара, который разговаривал с врачами о здоровом питании. Если сначала его глаза радостно блестели, то теперь на его лице красовалась неподвижная маска. Вскоре все врачи ушли. Остался только доктор Базима. Вынув из портфеля какие-то документы, он заговорил: "Ваше величество, я перечитал свои старые заметки. Конечно, нам придётся сделать дополнительные анализы крови. И я собрал фотографии родинок членов королевской семьи, включая принцессу и короля Назира. Король Назир, её отец, не шелохнуло, и Зуфар обнял её, стараясь придать ей сил. Как их полные имена, спросила она. Зуфар ответил, «Твоего отца звали король Назир Аль-Бакар, шейх Румады, а твоей матерью была королева Аеша. Если данные верны, то у тебя был старший брат Джамиль, который погиб в результате аварии. Твоё имя – принцесса Назира Фатима Аль-Бакар. Тебя назвали в честь твоего отца. Назира, Ниньеша. У неё есть имя, история, но она по-прежнему одинока». Её израненная душа заныла при мыслях о родителях и брате, с которыми она никогда не встретится, никогда не обменяется улыбкой или шуткой. "Откуда ты знаешь?" прохрипела она. "Я сам собрал кое-какие сведения, пока ты спала. Ты очень похожа на свою мать", произнёс Зуфар глубоким низким голосом. "Странно, что никогда не замечал вашего сходства". Неешу трясло от шока. Она едва замечала, что плачет. Никто не стал бы искать принцесс в приюте для сирот, сказала она, или в униформе горничной. Зуфар протянул ей носовой платок. Вытерев глаза, она посмотрела на доктора Базима. Вы сказали, что придётся сделать дополнительные анализы крови. У вас редкая группа крови, ответил доктор Базимов. Как у вашего отца. Мы сохранили образцы его крови на случай его операции. Сравнение его и вашей крови не будет проблемой. Но как образцы могли сохраниться за 20 лет? Законы вашего королевства запрещают уничтожение королевского имущества в течение 25 лет в случае внезапной смерти короля и отсутствия наследника. Но помимо обычных анализов крови, мы можем сделать анализ ДНК. Но с вашего позволения, ваше величество. Неша шеломлённо кивнула. Конечно, я вам разрешаю. Она прикусила губу, не в силах осознать всё, что с ней случилось. Но как я оказалась на территории Хлии, а не Зрии? Вместе со своей семьёй. Зуфар сжал её руку. Место трагедии находится очень близко к границе с Хлией. Две страны разделены глубоким ущельем. Я думаю, тебя выбросило из машины, когда лопнуло колесо, и ты скиталась. Что? Мне было всего 5 лет. Я несколько раз встречался с вами, ваше величество, но уже в таком юном возрасте вы поразили меня своей решимостью. Вероятно, вы пошли искать помощь и заблудились. А возможно, вы просто были дезориентированы. Из-за ушиба головы вы забыли о том, что произошло, когда вас нашли, сказал доктор Базима. Нееша поняла, что у неё никогда не будет всех ответов, которые она искала, но оставалось сильное страстное любопытство, которое она могла удовлетворить. Она облизнула пересохшие губы и кивнула на планшет на кофейном столике. "Я могу увидеть фотографии своей семьи?" спросила она. Конечно, Зуфар подошёл к планшету. Через несколько секунд она смотрела в глаза, которые выглядели точно так же, как и её собственные, и едва не расплакалась. Её мать была красива, как редкий цветок. Её отец в традиционной одежде был рослым и широкоплечим. Его глаза были темнее, чем у неё, но в их глубинах она увидела себя, вернее, свой характер. Она перешла к другой фотографии. на ней её родители смотрели друг на друга с огромной преданностью. Нееша взглянула на своего брата, и её сердце сжалось. Джамиль, ему было 8 лет на момент трагедии, и он был копией их отца. Наконец, она увидела свою детскую фотографию. На ней было тёмно-лавандовое платье с белой ленточкой на талии. Такие же ленточки были в её волосах. Она сидела на стуле, опёршись руками о колени, и была явно нетерпеливой, как любой пятилетний ребёнок. На её предплечье виднелась красная родинка в виде морской звезды. При виде родинки Нееша всхлипнула. "Нееша", взволнованно произнёс Зуфар, но она отмахнулась от него. "У меня всё хорошо". Она нашла видео, интервью своих родителей, данное за несколько минут до какого-то торжества. Дрожащим пальцем Нееша нажала на кнопку воспроизведения. Её отец говорил красивым баритоном, властно, но по-доброму, а потом заговорила её мать. Ниеша ахнула и содрогнулась, слушая голос матери, голос, который часто звучал у неё в мозгу, голос, который успокаивал её в трудные времена. Это был голос её матери. "Мама", она не почувствовала, как планшет выскользнул из её рук. Резко выругавшись, Зуфар подхватила её на руки. Ниеша потеряла сознание.